206. Июнь 18. -е. Вот настал тот период, когда придется или применить в жизни данные указания, или остаться ни с чем. Напомню, постоянное осознание близости, постоянное предстояние, постоянное представление себя в луче, преданность и любовь постоянная. Непоколебимость и решимость вместе со мной уйти через все до конца. «Пошлю защиту. Друг, прими указание улучшить состояние организмов близких путем утверждения внутренней согласованности. Прими, прими, прими луч усугубленный и в нем удержись. Себя удержи и близких». лучше представляй постоянно, при мысли о них и контакте. Ярость действительность утверждай очевидности и тьме. Во сне много летал перед людьми и высоко. Кто-то из них хотел взять меня в свое распоряжение, но я летал высоко и свободно. А пытался за мной увязаться, но мне удалось от него отвязаться. Микрокосм истинного ученика является собою постоянно осознаваемую грануляцию луча учителя.